памятники караван пку 16 вызвал к жизни два указа президиума верховного совета ссср о присвоении звания героя советского союза из команды теплохода старый большек капитану Афанасьеву, старпому петровскому рулевому о сам же теплоход был награжден орденом ленина второй звездой героя советского союза посмертно Награжден подполковник морской авиации Борис Феоктизович Сафонов, и он стал первым дважды героем в Великой Отечественной войне. Впрочем, указ о присвоении ему второй золотой звезды был подписан еще за четыре дня до его гибели. После войны много памятников украсило полярные скалы. На скупом и жестком пейзаже они выделяются особенно четко и выразительно. Теперь мы, открывающие битву за Сталинград, с нетерпением ожидаем прихода ПК-17. Этот караван нужен нам особенно сейчас, в грозное лето 1942 года, когда железная машина врага на полных оборотах моторов несется вся в пыли к Волге. Мы закончили первую часть подвигом наших хасов в небе. Вторую мы посвящаем массам другой стихии глубины. Мурман в нагромождении бурых скал, засыпанных снегом, в хаосе бури штормов — это ведь старинная русская земля с богатейшей историей. Сейчас она плацдарм. Кто сказал, что здесь задворки мира? Это край, где любят до конца, Как в произведениях Шекспира Нежные и сильные сердца.